Глава двадцать восьмая. Сергей слышал лишь часть разговора Анастасии с каким-то неизвестным парнем, но эта часть ему не понравилась. Было понятно, что он её бывший и пришёл просить прощения, стоя на коленях. Пришлось выйти из укрытия, сделать суровое лицо и навешать этому посетителю пиздюлей. Думал, что всё прокатит за шутку, мало ли кто зашёл к девушке. Но Настя ругалась, давала отпор а не любезничала. Это радовало. Но стоило Сергею зайти на кухню и увидеть накрытый для романтического ужина стол и смазливого парня на коленях, который гнал какую-то чепуху, в груди вспыхнули ярость и ревность. Мужчина уже хотел всё выполнить дословно, реально разбить этому хлыщу голову о стену, как он это недавно проделал с любвеобильным соседом. Силно вживаться в роль крутого беспредельщика не пришлось. Парень не так был смертельно напуган. Лицо бледное, глаза бегают. Он кусал губы и не знал, как себя вести. Это точно бывший перец в у красной шапочке. Интересно, что вообще ветрова нашла в этом ничтожестве? А то, что он именно такой, было видно сразу. Бесхребетный маменькин сыночек. Да, кстати, Она что-то говорила про маму, и чтобы они вместе с ней запихали ужин в одно интересное место. Молодец, девчонка. Молодец. Ты оглох чучело. Можешь снова упасть на колени и ползти на выход. Пожалуйста, пожалуйста, не трогайте меня. Я ничего, я без претензий. Я ни на что не претендую. Я уже ухожу. Вот только обуюсь и возьму куртку в прихожей. Парень начал метаться вдоль стены, практически сливаясь с ней. Выскользнув в прихожую, кое-как обулся, схватил куртку, прижал к груди. Сергей открыл ему входную дверь, проводил на лестничную клетку, потом плотно закрыл её за собой. Взял парня за грудки, прижал к стене. Слушай меня сюда внимательно. Тебе что сказала Настя, чтобы ты убирался и тебя не было видно? Это твои проблемы. Кто там тебя убьёт? А если не убьют, то это сделаю я. Ты меня понимаешь? Потому что она моя женщина, понятно? И к ней я никого не подпущу. Сразу порву зубами. Поразительно, но всё сказанное было чистой правдой. Сергей не сомневался в собственных словах ни на миг. Я всё понял, я уже всё понял. Я уже ухожу. Вы больше здесь никогда меня не увидите, ни, никогда. Роман скатился по лестнице, не оглядываясь, побежал дальше. Вот он, настоящий страх, страх за свою жизнь. И это его всего лишь припугнули. А что будет, если он откажет Верочке? Нет. Он не сможет этого сделать. Надо просто свыкнуться с той мыслью, что теперь они вместе. А жизнь длинная, и может случиться что угодно. Ну как ты, Красная шапочка? Нет, ты не она. Ты коварная женщина. Не одному мужику уже сердце разбила. Сначала один, сегодня второй поклонник. Настя устало улыбнулась, взяла со стола бутылку вина, прошла на звание. Поняла, что это её любимое вино, открыла пробку, налила немного янтарной жидкости в бокал, сделала два больших глотка. Нет. Надо было что-то покрепче. После такого стресса надо пить крепкий алкоголь. Вчера выходку Матвея смягчил Волков. Он заглушил её панику поцелуями, затем ласками. И она забыла, что едва не была износилована соседом. Забыла, отключила мозг, отдалась. Было хорошо, но сегодня так не получится. И когда уже этот неудачный год подойдёт к концу? Когда кончится полоса неудач ветровой, нужно просто напиться и лечь спать, чтобы ни одной мысли в голове, а лишь туманы и яркие единороги. Вы хотели забрать вещи, Сергей Сергеевич? И да, спасибо вам еще раз. Вы постоянно меня спасаете. На роль красной шапочки я не гожусь. Ты снова начинаешь называть меня на «вы». Я же просил не делать этого. Мы не на работе. Все время забываю и не переключаюсь но сейчас в этом нет необходимости, так? Ты сейчас соберёшь вещи, уедешь в дом, который снял. Мы оба этого хотели, так что можно сказать, ваш предновогодний провинциальный роман, а точнее случайная связь, подошла к концу. Я не буду вас задерживать. Сергей нахмурился, покачал головой. Девушка говорит правильные вещи. Но всё равно он чувствовал диссонанс, а ещё её обиду, словно реально чем-то обидел. Но изначально никто не обещал великих чувств и не произносил слов любви. Здесь он чист и никому ничего не обязан. Хорошо. Ушёл в комнату, нашёл свою дорожную сумку, начал собирать вещи, делая всё импульсивно, на нервах. Надо было уходить, чтобы не начать тонуть в полных слёз глазах Анастасии. Тем самому, топая в ненужных ему сейчас отношениях, привлекать к человеку и месту, куда он не стремился и где задерживаться не собирался. Кстати, звонили из сервиса, они немного задерживаются. Машину пригонят утром, оставят на парковке офиса. Ключи и акт выполненных работ занесут. Всё оплачено. Сергей заглянул на кухню. Девушка всё так же сидела за столом, не реагируя на его слова. Я ушёл. Иди закройся. И никого не впускай. Я позвоню, когда еду и проверю. Анастасия даже не повернулась в сторону своего босса. Но пока он собирал свои вещи, сняла пуховик, бросила красную шапку на стол, налила ещё вина, выпила. Ну надо же, какой заботливый. А он ведь на самом деле заботливый. Не открывай никому дверь. Позвонит, спросит. Два раза спас, начистил кому надо морду, пригрозил, практически всегда подвозил до дома, машину починил, никогда не обижал. Делал только хорошо, очень хорошо. И весь он такой красавчик, что текли слюни и не только. Слишком брутальный, харизматичный и привлекательный. Всё в боссе было прекрасно, ну, кроме того, что он бабник и у него есть девушка. А в остальном секси-босс был идеальным. Поэтому ветрова влюбилась. Повелась на красивую картинку, на упругие мышцы и хороший член, а ещё умение им пользоваться. Нет. Не это о сексе сейчас думать нельзя. Вот совсем не время. Иди закройся. Хорошо. Счастливого пути, Сергей Сергеевич. Волков постоял у порога полминуты, посмотрел на маркиза. Кот сидел у двери спальни и тоже смотрел на него. Блохастый Ты за хозяйкой приглядывай, а то она у тебя совсем бедовая, опять может во что-то вляпаться. Вышел, плотно закрыл дверь, спустился на один пролёт ниже, остановился, прислушался. А когда щёлкнули два оборота замка, продолжил свой путь. Анастасия вернулась на кухню, устало села на стул, взяла бутылку вина, выпила прямо из горлышка, поставила с грохотом Взяла кусок курицы, запихала в рот, начала жевать. Но в горле стоял ком слёз, а на душе была такая обида, что ничего не хотелось. Было больно, обидно, неприятно. Было как-то вообще ужасно, потому что она поняла, что так не хочет, чтобы он уходил. Настя хотела, чтобы он вернулся. Маркиз, заходи. Давай напьёмся, обожрёмся курицы, красные, крэ круассанов. И помрём от обжорства. Это я всё о себе. А тебе дам банку поشتهта. Мы сегодня гуляем. Приготовленный Ромкой ужин оказался неплохим. Вот только есть совсем не хотелось. Настя лишь пила, не замечая, как начинает хмелеть, и жизнь перестаёт быть такой отвратной. Когда в дверь позвонили, вскочила на ноги, улыбнулась, представляя, что это вернулся Сергей. В прихожей испустил с одного плеча платье распустила волосы, чтобы быть более привлекательной, а в дверь всё продолжали настойчиво звонить. Ты просил никому не открывай. Ой. Папа? Папа, папа. А ты кого ждала? Я я вроде никого. Вот, полюбуйтесь. Ваша Настенька пьяна. Самым натуральным образом пьяна. Она в квартире притон устроила, и у неё здесь Сергей каждый день Мне Светлана Алексеевна всё рассказала, а она живёт за стенкой. Она врать не будет, а это при том, что у человека со слухом проблемы. А вчера кто-то избил Матвея Кривошеина, и это всё её дружок. Нет, зря Настя открыла дверь, ой, зря. На пороге стояли Клавдия Никаноровна, одна из вредных старушек соседок, и отец. Вообще, надо было уехать смотреть новый дом Волкова. Желательно до весны.